она не могла с ним даже поговорить. Чарли постоянно спешил, мчался куда-то, решал очередную проблему или пробивал выгодный контракт. В эти трудные суматошные месяцы они оба были рады, что у них нет детей. Но если Чарли продолжал считать это нормальным, то Кэрол все чаще задумывалась о том, насколько они разные люди. Каждый из них теперь жил в своем собственном мире. И их миры, почти не соприкасались. С некоторых пор у обоих вечно не хватало времени, чтобы поговорить по душам, поделиться своими мыслями, чувствами, просто побыть вместе. У Чарли была своя работа, у нее своя. Теперь их объединяли только несколько ночей в месяц, которые они проводили в одной постели, до приема и вечеринки, куда они ходили больше по привычке, чем повинуясь естественному в прежние времена желанию всегда и везде быть вместе. Настал день, когда кэрл серьезно задумалась о том, что с ними происходит, и что, помимо инерции, продолжает удерживать их друг подле друга. Может быть, их любовь, их счастье — все это иллюзия, обман зрения, обычная ловкость рук благанного фокусника, имя которому рутина и впервые за 10 лет их совместной жизни Кэрол не могла ответить на вопрос, любит ли она Чарли. А Чарли пребывал в блаженном неведении. С головой уйдя в работу, он даже не замечал, что с Кэрол творится неладное. Он не понял, не почувствовал, что теряет ее. Новый год Чарли снова встречал в Гонконге. Он так замотался, что даже забыл ей позвонить. И она тоже забыла потому что танцевала Ваннабелл с Саймоном. Кризис разразился в феврале месяца, когда в один из уикендов Чарли неожиданно вернулся из Рима и обнаружил, что Кэрл нет дома. В этот раз она даже не сочла нужным соврать ему, что поедет на пикник с друзьями. Но когда поздним воскресным вечером она наконец вернулась в их уютный маленький домик, в ее облике было что-то такое что заставило Чарли внутренне вздрогнуть. Кэрол буквально училась счастьем. Она была такой же безмятежно спокойной и веселой, как в те уже почти забытые дни, когда они проводили в постели все выходные, то предаваясь любовной игре, то погружаясь в блаженную дремоту. Но у Чарли уже давно не хватало времени на подобные развлечения — Да и Кэрол тоже. Он знал это, она была слишком занята. Кажется, он все же сказал ей что-то. Но на самом деле он еще не забеспокоился по-настоящему, хотя в душе у него напряглась какая-то струнка, разум его еще спал, не желая замечать ничего вокруг. Кэрол сама рассказала ему обо всем. Она была не в силах и дальше нести время обмана. Кроме того, она почувствовала, что Чарли, пусть еще и неосознанно, что-то заподозрил. И вот однажды, вернувшись поздно вечером с работы, Кэрол села напротив него на табурет и выложила ему все. Чарли молча слушал, и в его широко раскрытых глазах блестели слезы неверия и обиды. Кэрол рассказала ему, когда, при каких обстоятельствах началось ее увлечение Саймоном, сколько времени оно продолжалось, а к тому времени их связи исполнилось уже полных пять месяцев,